От Найджел Кроули. Тема «Ре-бронирование 19.05.18». Дата 20 мая 2018 года. 14.56. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Это был мой папа. Я подписываю диски, он их продает. Мы всегда продаем мерч на ваших концертах, независимо от мероприятия. Это важная часть дохода парней, особенно важная, когда они не получают свою обычную плату. Лично я не вижу проблемы». Но если вы недовольны, тогда не бронируйте нас снова. Всего хорошего, Найджел. От Мартин Хейворд. Тема «Спасибо». Дата 20 мая 2018 года, 15.44. Кому? Сара Джейн Макдональд. Дорогая Сара Джейн, что я могу сказать? От имени Хейвордов и Ресвиков благодарю за проделанную вчера вечером невероятную работу. Мы бы никогда не смогли сами организовать такое мероприятие, А благодаря осознанию того, сколько вокруг людей, которые поддерживают нас, вся семья чувствует себя менее, ну, изолированной, за неимением лучшего слова. Как неудивительно это звучит, особенно для такой сплоченной семьи, как наша, диагноз «рак» — не гарантия объединения людей. На каждого, кто обещает поддержку, находится кто-то, кто будет вас избегать. Мы узнали, кого в действительности мы можем считать друзьями. События прошлой ночи тронули каждого из нас. В какой-то момент Пейдж сказала, что чувствует любовь в зале. Я думаю, она была права. «Мы так гордимся Хелен. Я знаю, что никогда не смог бы так красноречиво говорить о ситуации Поппи. Но она даже не делала заметок, а говорила от чистого сердца, как чувствовала. Она действительно наша прима. На сцене и за ее пределами. Еще раз спасибо, Сара Джейн. Мы обсудим собранные средства, когда придет время». А пока я надеюсь, что тебе удастся провести сегодняшний день, отдыхая и размышляя о том, насколько выдающийся подвиг ты совершила. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Спасибо. Дата. 20 мая 2018. 16.18. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, я просто рада, что могу помочь и что у меня есть навыки, опыт и контакты. Это не значит, что лекарству для Поппи не нужен комитет по сбору средств. Но мы обсудим это на неделе, когда у меня прояснится в голове, а глаза перестанет резать. Вы будете рады узнать отличные новости. Бал Поппи собрал согревающую мысли сумму в размере 89 750 фунтов стерлингов. Огромный плюс в том, что ты владеешь гранжем, и там тебя очень уважают. Должна признаться, что иногда на кухне становилось жарко, но и повара, и весь обслуживающий персонал были полностью поглощены общей задачей и щедро предоставили свое время и навыки. Основная графа расходов на подобных мероприятиях это аренда места проведения и кейтеринг. Поэтому именно благодаря им нам удалось сэкономить на организации балла и собрать столь внушительную сумму денег. Большинство поставщиков либо отказывались от оплаты, либо брали плату только за материалы. Конфетный грот и фотокабинку бесплатно предоставил мой старый знакомый и коллега. Вино также было бесплатным, поскольку поставщик участвует в торгах за крупный контракт с компанией Кевина. Я в ярости, что Тони Зукера продавал компакт-диски для собственной выгоды. Когда я предложила ему пожертвовать эти деньги Поппи, он фактически сказал, куда я могу засунуть свое предложение. Мы могли бы продолжить настаивать на том, что наши гости предполагали, что деньги, которые они заплатили ему, шли на благотворительность, и что он технически смошенничал. Дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу. «Одно хорошо. У меня родилась идея создать серию мерча для Поппи. Нам нужно будет проявлять больше творческих способностей по мере развития компании. Опять-таки давайте обсудим». Можно наблюдать, что после первоначального шквала пожертвований от деловых партнеров, друзей и родственников, значительные суммы пришли от незнакомых людей. Я всегда первая осуждаю закадычных дружков масонов Кевина и их прыганье в юбках или чем они там занимаются. Но нельзя отрицать, что они очень щедры, особенно когда собираются вместе. И их поведением руководит дух конкуренции. Я бы ожидала еще несколько пожертвований в ближайшие несколько дней. Буду держать вас в курсе. На почтовом ящике настроен автоматический ответ с подобными инструкциями, о сборе средств, чтобы мы не погрязли в постоянных ответах на одни и те же вопросы. Пожалуйста, дай мне знать, сколько вы собрали оффлайн, чтобы я могла обновить электронную таблицу. Поговорим и все обсудим перед репетициями. Во всяком случае, мне нужно, чтобы ты подписал чек для струнного квартета, потому что их конферансье не пользуется онлайн-банкингом. Сара Джейн Макдональд. Переписка Сары Джейн Макдональд и Эммы Крукс, 20 мая 2018 года. В 16.47 Сара Джейн написала «Спасибо, спасибо, спасибо тебе за помощь вчера. Винить некого, просто огромное количество тарелок. Передоз адреналина. Не спала всю ночь и чувствую себя паршиво. Но огромная прибыль для фонда того стоит. Ещё раз спасибо». 16.59 Эмма написала, «Рада была помочь. Мы получили свою кармическую награду. Когда мы вернулись домой, Гав выпотрошил всего одну подушку. Не можем поверить в нашу удачу». От. Изабель Бек. Тема. Р. Все мои сыновья. Дата. 20 мая 2018. 17.14. Кому? Джеймс Хейворд. «Приветики, Джеймс. Прости, не увидела твое сообщение перед выходом вчера, и только сейчас разбираю почту. Провалявшись большую часть дня в постели, вы пропустили классический вечер на балу Поппи. Какая жалость, что у вас не получилось прийти. Но, конечно, Оливии было бы тяжело, и кто-то должен был приглядывать за Поппи после фотосессии. Мои друзья Сэм и кэл чудесно провели время». Им очень понравился ассортимент бесплатных сладостей. Надеюсь, кто-нибудь подумал принести вам пакетик. Я сегодня лежу в постели. Учу текст, готова к репетициям на следующей неделе. Там и увидимся. С любовью, Иси. От. Пейдж Ресвик. Тема. Спасибо. Дата. 20 мая 2018. 17.29. Кому? Бет Харидей. «Дорогая Бет, спасибо, что присматривала за Поппи, пока мы были на балу, и особенно за то, что подстраиваешься под нас. Вплоть до последней минуты я сомневалась, не остаться ли мне дома самой, ведь Поппи может быть раздражительной, когда ей плохо. Как ни странно, она была ангелом во время фотосессии и была в большом восторге от аквариума твоего отца, о котором ей рассказывал Глен. Бал был очаровательный». И я так рада, что была там и лично видела всех этих людей, которые собрались, чтобы помочь Поппи. Надеюсь, твои родители сегодня не очень мучаются от похмелья. Кстати, Поппи все утро поет песенку, которой ты ее научила. Классическая навязчивая мелодия. Спасибо. С любовью, Пейдж. От Бет Халидей. Тема. Р. Спасибо. Дата. 20 мая 2018-го. Семнадцать сорок девять. Кому? пейдж Ресвик. С Поппи не было хлопот. Ей очень понравились рыбки. Она заснула около половины десятого. И я повторяла текст. Пока Глен не отвез меня домой в половине второго. Родители еще спят, так что они, должно быть, хорошо провели время. Бет. От Мартин Хейворд. Тема «Ре». Спасибо. Дата 20 мая 2018 года. 17.58. Кому? Сара Джейн Макдональд. Дорогая Сара Джейн, предлагаю забыть о ситуации с Тони Зукера, хотя она и расстраивает. Не будем создавать недовольство среди тех, кто потратил свое время и энергию на помощь Поппи. В дополнение к твоей предварительной разбивке трат, я бы хотел поставить тебя в известность, что Гранжу придется выставить счет лекарства для Поппи за аренду зала и кейтеринг. Наши строгие налоговые бухгалтеры выделят красным все, что имеет отрицательную стоимость. С наилучшими пожеланиями, Мартин. Переписка Сары Джейн Макдональд и Мартина Хейворда 20 мая 2018 года. В 18.05 Сара Джейн написала. Конечно, выставьте счет на 1 фунт стерлингов. По моему опыту это избавляет от красных подчеркиваний. В 18.12 Мартин написал. Счет будет на двадцать тысяч фунтов стерлингов. От Лорен Мальден. Тема «Так рада тебя видеть». Дата. 20 мая 2018. 18.30. Кому? Изабель Бек. Здравствуй, милая. Какой фантастический вечер. И очень здорово видеть тебя снова спустя столько времени. Ты выглядела великолепно в своем платье. Очень красиво. Ты похудела тоже, молодец. И с кем это вы танцевали, мадам? Не хотите ничего мне рассказать? Жаль, мне не удалось познакомиться с твоей новой подругой Сэм. Это она была в синем. Она выглядит милой. Опустошена из-за футболки, но 850 фунтов. Там точно был не один богач. Речь Хелен. Она была такой искренней и ясной. Но было видно, как Пейдж плачет. А бедный Мартин еле сдерживает себя. Будем надеяться, что они собрали нужную сумму. Нам нужно встретиться в ближайшее время и все обсудить за чашкой кофе. Чмоки Эль От Изабель Бек Тема Р. Так рада тебя видеть. Дата 20 мая 2018. 18.37. Кому? Лорен Мальден. Спасибо. Я танцевала с Кэллом, мужем Сэм. И то только потому, что у неё плантарный фасциит от тренировок к полумарафону. Так что рассказывать не о чем. Мне кажется, вечер всем понравился. И они, должно быть, собрали довольно много денег. Сейчас на работе столько всего, а потом ещё пьеса, но, может, как-нибудь попозже. Иси. От Джеки Марш, тема «Ре-Поппи». Дата 20 мая 2018 года. 2019. Кому? Лекарство для Поппи. Пожертвовал на сбор Поппи на сайте, но потерял страницу до того, как она прогрузилась, должно быть 5 евро. Если взяли 50 евро, дайте знать, бум-бум, надерем раку задницу, Джеки. Отправлено с моего Samsung Galaxy S9. От Крис Уилкинсон. Тема «Пожертвования». Дата 20 мая 2018 года, 21.13. Кому? Лекарство для Поппи. Уважаемое лекарство для Поппи, мы с женой были очень тронуты выступлением Хелен Грейс Хейворд прошлым вечером. Мы хотели бы пожертвовать 500 фунтов стерлингов на лекарство для Поппи в память о нашей дочери. Белинда родилась в 1973 году. Очень счастливая, энергичная и артистичная девчушка. Она была единственным ребенком, поэтому получила все наше внимание. А мы — ее. К сожалению, чудесная жизнь, которую мы едва ценили в то время, была недолгой. Как только ей исполнилось пять лет, мы заметили, что речь Белинды становится медленнее, а движения рук — менее согласованными. Прошло несколько месяцев, пока мы не узнали причину. У Белинды была неоперабельная фибриллярная диффузорная астроцитома — медленно растущий рак мозга. Этот термин будет преследовать нас. Медленно растущей кажется предпочтительнее агрессивного, однако на деле это означало лишь, что она умирала медленнее. Ужасно испытывать и наблюдать все это. За многие годы она перенесла различные виды лечения. Мы пробовали обычные и альтернативные методы. Но, к сожалению, в 1989 году в возрасте 16 лет Белинда умерла. Это кажется таким жестоким, позволить кому-то прожить достаточно долго, чтобы оценить жизнь, которую они никогда не проживут. Она мертва уже намного дольше, чем была жива. Но для нас тогда время остановилось. Ничего с тех пор не имело такого значения, как ее смерть. У нее отняли ее будущее, у нас – наше. Более печально всегда оставили на нас шрамы. Даже племянницы и племянники, родившиеся после смерти Белинды, Считают ее смерть чем-то, что коснулось и их. Шоковая волна задела нашу семью на поколение и даже больше. Таковы последствия трагедии. С тех пор нас преследует вопрос, есть ли у вас дети? Удобного ответа нет. Если мы скажем «нет», то полностью откажем нашей дочери в каком бы то ни было существовании и в мгновение ока окажемся втянуты в разговор о бездетности, о которой ничего не знаем. Если мы ответим «да», но наша дочь умерла, это создаст унизительную ситуацию для спросившего. Со временем люди неоднократно заверяли нас, что нам повезло, у нас была наша дочь, пусть и такое короткое время, и это было лучше, чем если бы ее не было совсем. Я просто киваю в ответ. Это был не вопрос, и это не мой ответ. Сразу после смерти Белинды ее школа посадила саженец в память о ней рядом с красивой памятной доской. Но недавно мы обнаружили, что и то, и другое убрали много лет назад, чтобы освободить место для нового учебного корпуса. В тот момент они не подумали уведомить нас, и никто в школе не знает, что случилось с деревом или с доской. Мы также были поражены осознанием того, что сегодня никто в школе вообще не помнит нашу дочь. Мы подумывали установить мемориальную скамью для увековечения ее памяти в последней попытке сохранить память о ней после того, как нас не станет. Но во время субботнего мероприятия мы поняли, что лучший способ запомнить Белинду – дать другой девочке шанс на жизнь, который у нашей дочери практически не было. «Подскажите, пожалуйста, на какой адрес отправить наш чек? К нему мы приложим любовь, свет и бесконечное множество наилучших пожеланий для Поппи, ее семьи и лечащих врачей. Все это в надежде, что им не придется перенести то, что перенесли мы». Крис и Мэрион Уилкинсон от лекарство для поппи тема автоматический ответ ре пожертвование дата 20 мая две тысячи восемнадцатого года двадцать один тринадцать кому крис уилкинсон уважаемый благотворитель спасибо вам пожалуйста выпишите чек на имя мартина Хейворда и отправьте его по указанному ниже адресу или передайте на ресепшн загородного клуба гранж ваш вклад очень ценен лекарство для поппи от Сара Джейн Макдональд. Тема. Email. Дата. 20 мая 2018. 21.31. Кому? Мартин Фейворд. Смотри переадресованное письмо ниже. Возможно, тебе стоит сесть перед тем, как начать чтение. 20 мая 2018 года, 21.31. Клайв Хендлер написал. Уважаемая мисс Макдональд. Вчера вечером я был на благотворительном балу по сбору средств в поддержку проекта «Лекарства для Поппи». И хочу сказать, как меня тронула история Поппи и преданность ее семьи и друзей поиску лекарства для нее. В то время как мы запускаем оборудование в космос и создаем целые виртуальные миры, мне кажется немыслимым, что лекарства, необходимые для Поппи, доступны, но недостижимы. Перед лицом такой ситуации весь остальной прогресс бессмысленен. Независимо от того, какую сумму вы соберете, я хочу довести сумму до необходимых 250 тысяч фунтов, но только при условии, что я смогу сделать это анонимно. Этот электронный адрес является вымышленным. Однако раньше я не делал подобных пожертвований и должен буду проконсультироваться с финансистами, чтобы убедиться, что семья или моя компания случайно не получит огромный налоговый счет или иной непредвиденный юридический штраф. Прошу вашего терпения, я свяжусь с вами по поводу процедуры оплаты. Искренне ваш, Клайв Хендлер. От Мартин Хейворд. Тема Re-Email. Дата 20 мая 2018 года, 21.49. Кому? Сара Джейн Макдональд. «У меня нет слов. Какая невероятная щедрость. Ты не знаешь, кто это может быть. Если ты не возражаешь, можем ли мы держать эту информацию при себе, по крайней мере, пока не придут деньги?» На тот случай, если этого не произойдёт, я не хочу напрасно надеяться, чтобы потом снова не разочароваться. У нас было достаточно ударов за последние несколько недель. С наилучшими пожеланиями. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Email. Дата. 20 мая 2018. 22.06. Кому? Мартин Хейворд. Хорошая мысль. От неожиданностей никто не застрахован. Я спросила Кевина, кто это мог бы быть. Не волнуйся, он не проболтается. Тот факт, что он упоминает космические путешествия и виртуальную реальность, а также отсутствие предыдущих корпоративных пожертвований, может указывать на молодого предпринимателя. Кевин сказал, это может быть любой из многочисленных масонских гостей. «Я хочу сохранять спокойствие и смотреть на все реалистично». Но если это настоящее предложение, то работа лекарства для Поппи окончена. Мы можем обеспечить препарат, и Поппи пойдет на поправку. Я не верю в чудеса, но данный случай может все изменить. Сара Джейн Макдональд. Постскриптум. С сайта краудфандинга и доходов от Бала мы имеем почти семьдесят тысяч фунтов. Сообщи мне, сколько вы получили офлайн чтобы я могла назвать точную цифру. Уже значительно больше половины. От Мартин Хейворд. Тема «Важно». Дата 20 мая 2018 года, 22.15. Кому Тиш Бхатоа? Уважаемая доктор Бхатоа, нам жаль, что вам пришлось пропустить вчерашний бал Поппи. Успех был огромный, и теперь у нас есть 125 тысяч фунтов стерлингов, чтобы сделать первый взнос. Я надеюсь в ближайшее время собрать остальное. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать мне, какой у нас дальнейший план действий? С наилучшими пожеланиями, Мартин. От Тиш Пхатоа. Тема Р. Важно. Дата 20 мая 2018. 22.22. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, это отличные новости. Я сделаю заказ через свою частную практику, как только получу средства. Пожалуйста, переведите 125 тысяч фунтов на мой юридический счет. Подробности ниже. Еще раз извините, что пропустила мероприятие. Тише. От. Изабель Бек. Тема. То да сё. Дата. 21 мая 2018. 13.02. Кому? Саманта Гринвуд. Я в саду на крыше. Не говори, пожалуйста, сама знаешь кому. Или она даст мне какое-нибудь надоедливое пустяшное задание, которое легко могла бы сделать сама. Где ты? Я весь день в приемной. Бу, все еще не отошла от субботы. Наслаждаюсь здесь тишиной и покоем. Отсюда прекрасный вид. Не знаю, почему так мало людей приходит сюда на обед. В идеальном мире я бы время от времени приводила сюда лежачих подышать воздухом. Но она никогда мне не позволила бы, на том основании, что мне это нравится. Пару месяцев назад у меня была идея провести творческий мастер-класс, чтобы дать некоторым из более активных пациентов с деменцией возможность чем-то занять руки. Но идею задавили на корню. По-видимому, по той причине, что мы больница, а не дом престарелых. Как бы там ни было, у нас по-прежнему есть спектакль, и я сосредотачиваюсь на завтрашней первой репетиции без листочков по памяти. Тебе поначалу это кажется странным. Вспоминая что-нибудь, например, строку в сценарии, используешь не ту часть мозга, которая задействована при чтении. Этот этап сильно сбивает с толку. Я думала о том, что ты сказала, и я уверена, что Тони Зукера... Должно быть, ошибся насчет того, что Поппи слепнет. Ты же знаешь, как люди, далекие от медицины, переворачивают все с ног на голову. Предполагаю, что у нее могут быть метастатические опухоли на зрительном нерве или вообще что-то другое. Но я не знаю ни одной детской химиотерапии, которая вызывает слепоту. А ты? Глухота и трудности с обучением – да, но это происходит позже. В любом случае, зачем бы Хейвордом держать это в секрете, когда они так откровенны во всем остальном? Увидимся на пробежке после работы. Никогда не думала, что скажу это о физических упражнениях, но я, черт возьми, не могу дождаться. С любовью, Иси. От. Пейдж Ресвик. Тема. Парик. Дата. 21 мая 2018. 14.30. Кому? Фонд «Маленькая принцесса». «Дорогая Уэнди, спасибо за наш разговор по телефону. Просто хотела уточнить. Нужен парик для моей дочери Поппи, которой 29 месяцев. Ей начали проводить курс химиотерапии, который продлится 8 недель, и ее волосы уже кажутся тоньше. Я хочу, чтобы она как можно скорее привыкла носить парик». Жду с нетерпением ваш список салонов-участников. Боюсь, у меня нет возможности оплатить покупку. Еще раз спасибо. От Клаудиа Де Суза. Тема «Здравствуйте». Дата 21 мая 2018, 14.50. Кому? Саманта Гринвуд. Дорогая Сэм, надеюсь, ты хорошо провела выходные, и тебе понравилось большое благотворительное мероприятие. Я думала о тебе в субботу вечером и задалась вопросом, все ли происходит хорошо. Должно быть, это очень мотивирует, когда у тебя есть цель, к которой нужно стремиться. Как старые сканеры со сборами, когда над главным входом каждой больницы висел большой градусник. Деньги поддаются количественному определению, в отличие от других вещей. Моя хорошая подруга работает с пациентами в Маунт-Мор, так что я могла бы спросить у нее о химиотерапии дочки ваших знакомых. Она не комментирует отдельные случаи, но знает о лекарствах. Как ужасно, если малышка еще и слепнет. Жизнь несправедлива. Сходим на обед на этой неделе. Дай мне знать, когда твоей прилипчивой подружке не будет рядом. Не хочу доставлять еще больше неприятностей в отделении боевых действий. От Джеймс Хейворд. Тема «Сегодняшняя репетиция. Дата 21 мая 2018 года. 15.00. Кому?» Актерский состав и команда всех моих сыновей. Здравствуйте. Это вежливое напоминание о том, что сегодняшняя репетиция строго без сценариев. Не прячем свой сценарий в газете, баре и не пишем реплики на декорациях, ник. Будет казаться, что мы катимся назад, когда пьеса только-только начала складываться. Но любой, кто играл раньше, знает, что это необходимый шаг, чтобы продвинуть постановку на следующий уровень. Джойс любезно согласилась суфлировать. «Не делайте ее работу слишком тяжелой. Отец дерзко поспорил со мной, что кто-нибудь из вас обязательно заглянет в сценарий во время репетиции. Я поспорил об обратном. Не дайте ему выиграть. Увидимся вечером. Джеймс». Сообщение Мартина Хейворда Джеймсу Хейворду, 21 мая 2018 года. В 15.10 Мартин написал «О чем ты говоришь? Я ни на что не ставил. Зачем ты говоришь такие глупости?» От Кэрол Диаринг. Тема. Ты. Дата. 21 мая 2018. 13.20. Кому? Сара Джейн Макдональд. Собрали ли танцы с ужином необходимую сумму для поппи? Выглядело, будто они заработали целое состояние. В том зале вращались нехилые бабки, это уж точно. Ты практически в одиночку управляла этим мероприятием, Сара Джейн. Я надеюсь, Хейворды платят тебе за всю твою работу. Я знаю, что это ради хорошего дела, но у тебя есть собственный дом и семья. Я люблю Хелен и Мартина, так же, как и остальные. Но сделали бы они то же самое для тебя, если бы заболел Харли». Возможно, ты уже можешь отдохнуть. А они возьмут сбор в свои руки. Мама. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Ты. Дата. 21 мая 2018. 13.32. Кому? Кэрол Диаринг. Разумеется, мне не платят, мама. Это благотворительная компания. Хейворды забыли обо всем на свете в заботах о попе. К тому же у Джеймса и Оливии вот-вот родятся близнецы. Так или иначе, не хочется спугнуть удачу, но сбор, возможно, окончен. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема «Свежие новости». Дата 21 мая 2018 года, 18:23. Кому нынешний состав? Приветствую всех. Кажется, я начинаю каждое письмо с извинений, и в данном случае это за то, как много времени прошло с момента нашего последнего обновления. А также снова заряд неотвеченных писем, сообщений и СМС. Я знаю, что Хелен держит некоторых из вас в курсе во время репетиций, но для тех, кто не участвует непосредственно в спектакле. Первонаперво, Поппи только что пережила третий сеанс химиотерапии в Маунт-Мор. Если после первых двух процедур она пришла в норму, проведя в постели чуть больше суток, на этот раз ее выбило из жизни аж на шесть. В дополнение ко всем мучениям у нее начинают выпадать волосы. Конечно, этого следовало ожидать, и это признак того, что лекарства действуют. Однако, как вы знаете или можете себе представить, это также обескураживающее доказательство того, что с ней что-то не так. Следовательно, наступает сложный период для нашей семьи. И, еще одно извинение, мы просим прощения, если будем вести себя странно в ближайшие несколько недель. Одна вещь помогает нам справиться с ситуацией, кроме самой малышки Поппи – это поддержка наших друзей. От имени Хейвордов и Ресвиков мы хотели бы поблагодарить всех, кто помог организовать и, или посетил, недавний благотворительный бал, с которого официально начался сбор лекарства для Поппи. Я тронут и рад сообщить, что в результате мы собрали достаточно денег для оплаты первого взноса производителю из США. Хотя это больше, чем мы имели смелость надеяться, этого все еще недостаточно, чтобы гарантировать получение лекарства, которое спасет Поппи жизнь. Теперь, когда заказ оформлен, мы стремимся собрать еще 200 тысяч фунтов стерлингов в следующие 12 недель. Поэтому наш сбор средств продолжается полным ходом. Сара Джейн проделала безупречную работу с запуском сбора, но двигаясь дальше, мы считаем, что наиболее продуктивным планом действий будет создание комитета по сбору средств, чтобы более равномерно распространять информацию и распределять обязанности. Так что если у вас есть несколько часов в неделю, которые вы готовы потратить на благотворительную деятельность, сообщите нам. Сара Джейн остается координатором кампании и преисполнена идей для следующего этапа. Комитет актеров Фарватера уже согласился пожертвовать доходы от нашей предстоящей пьесы «Все мои сыновья» на лечение Поппи. Другим участникам скоро предстоят мероприятия в ее поддержку, в том числе полумарафон Сэм и благотворительный кулинарный поединок «Бет». Словами не передать ту благодарность, которую мы испытываем к добрым и щедрым людям вокруг нас. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От Сара Джейн Макдональд. Тема «Деньги собраны?» Дата 21 мая 2018, 18.26. Кому? Мартин Хейворд. Согласно моим подсчетам, на данный момент… Собранная сумма составляет одну тысячу фунтов стерлингов. Нет сомнений, что осталось собрать около 89 тысяч фунтов за вычетом собранного офлайн. Дай мне точные цифры, чтобы я могла внести коррективы и выйти на окончательную сумму. В твоем письме сказано, что нам нужно двести тысяч фунтов. Есть расходы, о которых я не знаю? От мистера Хендлера пока нет новостей. Но если он снова напишет, нам нужно будет назвать ему точную сумму. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Деньги собраны». Дата 21 мая 2018 года. 18.33. Кому? Сара Джейн Макдональд. Поговорим сегодня вечером перед репетицией с наилучшими пожеланиями. От Мариан Пейн. Тема «Ре. Обновление новостей». Дата. 21 мая 2018 сорок 18.44. Кому? Мартин Хейворд. Мартин, мы готовы участвовать в комитете. Можете на нас рассчитывать. А пока мы все возносим двойные молитвы за поппи. Карен была на девичнике в Ливерпуле и поставила там в соборе свечку. Миг попросил святого Перегрина о заступничестве. Так что мы делаем все, что можем. «Я хотела бы кое-чем поговорить с тобой с глазу на глаз». Мик считает, что мне не следует, что это личный выбор каждого. Но я, тем не менее, поговорю. Я знаю женщину, которая организовала поездку в Лурд для своего сына. Лурд — город во Франции, один из наиболее важных в Европе центров паломничества. Она привезла оттуда несколько склянок со святой водой, и у нее еще немного осталось. Я знаю, вы не католики, но исцеляющая сила Лурда неоспорима. Вы можете добавлять воду в сок, Поппи. Никому не нужно об этом знать. Если вы готовы попробовать, дайте мне знать. Если нет, то, по крайней мере, я упомянула об этом. Со всей нашей любовью, Мариан и Мик. От Изабель Бек. Тема «Обнимаю». Дата 21 мая 2018. -го. Девятнадцать двадцать восемь. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Спасибо тебе за помощь сегодня. Я забыла, какой веселой может быть работа. Надо попросить, чтобы нас чаще ставили в одну смену. Как жаль Леви. Она много месяцев лежала в гериатрии. А до этого в отделении Диккенс. У нее не было ни семьи, ни друзей, ни соседей. К ней вообще никто не приходил. Интересно, всегда ли она была такой одинокой или просто пережила всех остальных. Ура! Сегодня вечером без сценариев. Я немного нервничаю, но от предвкушения мурашки бегают. Знаю, что мы увидимся через полчаса. Просто хотела, чтобы вы с Кэллом хорошо провели сегодня время и не волновались слишком сильно. Во время первой такой репетиции блаженного духа я чувствовала себя ужасно неуверенно. Мне казалось, что я подвожу всю труппу, и никто этого не понимал, хоть они и знали, что это моя первая постановка. И тогда Джеймс отвел меня в сторону и сказал, что все себя так чувствуют, но просто не подают вида. Возможно, поэтому им не нравится, когда кто-то говорит о своих страхах. Если оставить все невысказанным, можно делать вид, что все в порядке. Будете ли вы волонтерами в Комитете по сбору средств? Я не уверена, что в одиночку принесу много пользы. Но я запишусь, если и вы тоже. И так скоро мы узнаем, не зря ли мы репетировали. Если будешь чувствовать себя неуверенно, просто пришли смску. Я сижу снаружи и жду, пока Мартин откроет зал. Так что ты меня не отвлечешь. До скорого. С любовью, Исси. От Бен Тейлор Тема «Извините». Дата 22 мая 2018 года. 8.29. Кому? Глен Ресвик. Уважаемый Глен, мне жаль, что с вашей дочерью приключилось подобное, и я желаю ей полного и скорейшего выздоровления. Я понимаю, что вы заняты семейными делами, поэтому не буду ходить вокруг да около. К сожалению, учитывая обстоятельства, обсуждавшиеся на нашей встрече на прошлой неделе, мы не можем обосновать продление контракта с Робинсон Экофилд. Приносим извинения, если вы получили это известие в неподходящий момент. Но я уверен, вы поймете, что мы действуем в интересах нашей компании и наших постоянных партнеров. Если в будущем что-нибудь изменится, мы свяжемся с вами. Искренне ваш Бен Тейлор, генеральный директор ООО «Робинсон Экофилд». От Лидия Дрейк. Тема. Сбор средств. Дата. 22 мая 2018. 8.41. Кому? Мартин Хейворд. Уважаемый мистер Хейворд, Эмма Крукс, моя очень хорошая подруга, дала мне ваш адрес. Я думаю, что смогу помочь вам собрать деньги на лечение вашей внучки. Недавно я помогла семье из Брэдфорда собрать шестьдесят тысяч фунтов стерлингов за 9 дней на протонно-лучевую терапию в Саппоро. Моя крайне эффективная стратегия Сочетает в себе традиционный сбор средств, торговлю акциями и долями и иными капиталовложениями. Я подробно все объясню при встрече. Я готова встретиться в любое удобное для вас время. С глубоким уважением, Лидия Дрейк. Сообщение от Сары Джейн Макдональд Мартину Хейворду, 22 мая 2018 года. В 9.01 Сара Джейн написала, «Только что разговаривала с Эммой». Она никогда не слышала о Лидии Дрейк. Игнорируй и удали. От. Изабель Бек. Тема. Не переживай. Дата. 22 мая 2018-го. 13.00. Кому? Сара Джейн Макдональд. Привет, Си Джей. Мне не удалось поговорить с тобой на прошлой репетиции, но я только хотела заверить тебя, что все понимают, что у тебя не было времени выучить текст. Ты была очень занята, и я уверена, что размеренное и тщательное разучивание реплик с Кевином и Харли просто ушло на задний план. Теперь, когда бал позади и со сбором средств тебе будет помогать комитет, у тебя будет гораздо больше свободного времени, чтобы сосредоточиться на пьесе. Если тебе понадобится помощь в разучивании реплик, я буду рада ее оказать. У меня есть схема, которой я для этого пользуюсь. К вопросу о комитете. Я думаю, мне удалось уговорить своих друзей Сэм и Кэлла стать волонтерами. Как ты знаешь, мы все работаем посменно в Сент-Энн, а это значит, что мы, возможно, могли бы уделить время сбору, когда остальные в офисе. Мы так хорошо работаем вместе, что, наверное, тебе стоит подумать о нас, как о маленькой команде внутри комитета. Оперативная группа. Харли был прекрасен в образе Берта. Он уже безупречно знает текст. И видно, что он обладает природным талантом. Яблоко от яблони. Надеюсь, ты не против, что я вот так тебе пишу. Но я не хочу, чтобы ты расстраивалась из-за репетиции. С любовью, Иси. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Не переживай. Дата. 22 мая 2018-го. 13.07. Кому? Изабель Бек. «Еще достаточно времени, чтобы выучить текст. Важно качество исполнения». Сара Джейн Макдональд. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Извини. Дата. 22 мая 2018. 13.34. Кому? Джеймс Хейворд. Никаких сомнений, что вчера вечером я была последней в классе. У меня буквально не было времени взять в руки сценарий за последний месяц. К тому же перед репетицией я наспех переговорила с твоим отцом, что еще сильнее выбило меня из колеи. Излишне говорить, что всю эту неделю я буду учить текст, так что подобное больше не повторится. Сара Джейн Макдональд. От Джеймс Хейворд тема «Ре, извини». Дата 22 мая 2018 года, 13.50. Кому? Сара Джейн Макдональд. Дорогая Сара Джейн, Неудивительно, что ты не нашла своих реплик, ведь ты только что организовала настолько потрясающее мероприятие, которого никто и представить не мог. Я не перестаю слышать о вечере от ассортимента конфет до собранных денег, так что я с радостью закрою глаза на незнание текста. Надеюсь, папа нормально с тобой общался. Он находится под большим давлением и сам не свой, как ты понимаешь. Если хочешь, чтобы кто-нибудь помог тебе с текстом, я знаю, что у Иси есть хорошая стратегия, которую она использует во время Блаженного Духа. Джеймс. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Извини. Дата. 22 мая 2018. 13.55. Кому? Джеймс Хейворд. О, Боже, только не это. Я легко выучу текст, если сосредоточусь. Между нами говоря, мне кажется, твоему отцу тяжело сохранять контроль над цифрами в сборе поппи хотя понятно, что он стремится принимать активное участие. Это не проблема, потому что я могу ввести денежный учет, и, возможно, в будущем он мог бы поручить финансовые отчеты мне. Спасибо за твои комментарии. Торжество в одночасье выросло до грандиозных размеров. Я отошла от дел после рождения Харли и забыла, как это происходит, когда планируешь большое мероприятие. Мне жаль, что вы с Оливией не смогли прийти, но все понимают вашу ситуацию. С вашей стороны было очень любезно посидеть с Поппи. Я бы не смогла присматривать за тяжело больным ребёнком. Оливия явно создана для того, чтобы быть матерью». Сара Джейн Макдональд. От Джеймс Хейворд. Тема «Ре, извини». Дата 22 мая 2018 года, 13.59. Кому Сара Джейн Макдональд? «Извини за папу. Он нервничает и от раздражения не может вникать в мелкие подробности. Между тем, Оливия лучше всех. И с Поппи все было в полном порядке». Джеймс. От Изабель Бэк. Тема «Приветик». Дата 22 мая 2018. 14.00. Кому? Саманта Гринвуд. «Приветик, Сэм. Поздравляю нас троих с тем, как мало подсказок нам нужно было на вчерашней репетиции». У нас было всего по две, а у Кэлла три. Я не могла заснуть, была так взволнована. Главное — не загордиться. Так что мы все равно должны продолжать свои репетиции. Может быть, завтра во время обеда? Я бы предложила сегодня, но ведь сегодня у нас день тренировок, и я не хочу его пропустить, учитывая, что я худею и становлюсь быстрее». Не могу поверить, насколько лучше моя жизнь сейчас по сравнению с этим же временем в прошлом году. Мне было так жаль Сару Джейн, потому что она не знала ни слова, но явно не хотела снова подглядывать в сценарий. Она была хуже Барри и Ника, которые всегда последними разучивают свой текст. Отправила ей небольшой имейл в утешение. И могу сказать, как она была благодарна. Просто чтобы она почувствовала себя лучше, я упомянула, что мы все готовы быть волонтерами в комитете. Она предложила нам сформировать свою собственную оперативную группу, чтобы собирать деньги, исходя из наших дежурств. Хорошая идея, как считаешь? Я слышу, сама знаешь, кого в комитете для персонала. Так что лучше пойду. Буду ждать тебя в тринадцать тридцать, готовая к нашей пробежке. С любовью Иси. От Сара Джейн Макдональд. Тема Клайв Хендлер. Дата 30 мая две тысячи восемнадцатого. Девять двадцать девять. Кому Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, ниже хорошие новости. Двадцать девятого мая две тысячи восемнадцатого года двадцать три одиннадцать Клайв Хендлер написал. Уважаемая мисс Макдональд, в дополнение к моему предыдущему письму. Я изучил возможности пожертвовать оставшиеся деньги законно, но с минимальными налоговыми последствиями. После поиска информации в различных источниках, я понял, что лучший план действий для моей компании – перевести деньги напрямую производителю лекарств в США. Я могу провести этот платеж через холдинговую компанию на Каймановых островах. Могли бы вы сообщить мне следующую информацию, пожалуйста? Первое. Точная сумма денег, которая вам еще нужна. Второе. Производитель препарата. Адрес главного офиса и контактная информация ответственного сотрудника. Третье. Справочные реквизиты для заказа препаратов ПОППИ. Как только я получу эту информацию, нужна будет примерно неделя, чтобы перевести средства в платежную систему США. Я надеюсь, эти временные рамки приемлемы, учитывая здоровье ПОППИ. Искренне ваш, Клайв Хендлер. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Клайв Хендлер». Дата 30 мая 2018 года, 9.50. Кому? Сара Джейн Макдональд. Действительно хорошие новости. Пока. Тем не менее, давай не будем ничего говорить, пока деньги не придут и лекарства не будут у нас на руках. Я дам тебе знать, поступили ли средства и когда, с наилучшими пожеланиями. От Тиш Бхатуа. Тема Р. Клайв Хендлер. Дата 30 мая 2018 десять ноль пять кому мартин хейворд дорогой мартин что касается информации необходимой мистеру хендлеру пришлите мне его данные и я буду лично вести с ним переговоры вы поступаете мудро воспринимая его предложение с долей скептицизма до тех пор пока деньги не перейдут из рук в руки подобные сборы привлекают фантазеров мечтателей и тех кто хочет обратить на себя внимание Не говоря уже о мошенниках. Между тем, продолжайте сбор средств. Тиш. От. Доктор Тиш Бхатоа. Тема. Поппересвик. Дата. 30 мая 2018. 10.43. Кому? Клайв Хендлер. Уважаемый мистер Хендлер, насколько я понимаю, вы предложили оплатить оставшиеся средства На жизненно необходимое лекарство от опухоли головного мозга для Поппересвика. Это отличная новость. Моя компания ведет переговоры с американским производителем от лица семьи и может подтвердить следующие реквизиты для оплаты двухсот тысяч фунтов стерлингов или двухсот тысяч долларов. Пожалуйста, отправьте эту сумму банковским переводом, используя ниже указанные IBAN И БИК. Это завершит оплату лекарств. И Поппи сможет начать лечение, как только деньги придут. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Искренне ваша доктор Тиш Бхатуа, управляющий директор Клауд Ригал, S.A. S.A. Вид корпораций, в которой допускается анонимность на разных уровнях. От Клайв Хендлер. Тема Ре. Поппи Ресвик. Дата 30 мая 2018 года. 13.19. Кому? Доктор Тиш Бхатоа. Уважаемая доктор Бхатоа. Кажется, здесь какое-то недоразумение. Я должен отправить деньги напрямую производителю в США, чтобы перевод средств имел минимальные налоговые последствия для моей компании и семьи девочки. Отправленные вами данные принадлежат частному офшорному инвестиционному счету на ваше имя. Как только у меня будут правильные данные я отдам распоряжение своему бухгалтеру произвести платеж искренне ваш лайф хендлер от доктор Тиш бхатоа тема рэ Ре. Поппи ресвик дата 30 мая 2018 1330 кому лайф хендлер это счет с которого я буду заказывать лекарства от имени попи это мой обычный маршрут для финансовых платежей В США через частную практику здесь, в Великобритании. Это вполне законно, и у вас не будет проблем с HMRC. HMRC – служба доходов и таможни Ее Величества. Я уже неоднократно проводила подобные операции. Уверена, вы понимаете, что предоставление дополнительной информации было бы неуместным, тем более, что я не знаю вашего настоящего имени или сведений о вашей компании. От Клайв Хендлер, тема «Ре Дата 30 мая 2018 года, 13.34. Кому? Доктор Тиш Бахатоа. «Как и для многих благотворительных доноров, для меня важно оставаться анонимным. Это не имеет ничего общего с налоговой. Я всего лишь предпочитаю делать пожертвования, когда и как считаю нужным, и не хочу становиться мишенью для отчаявшихся людей или тех, у кого гнусные намерения». Как мы оба очень хорошо знаем, эта сделка не вполне законна. Это лазейка, которой я готов воспользоваться во имя высшей цели. Кроме того, я предлагаю пожертвовать немаленькую сумму в 200 тысяч фунтов стерлингов для приобретения жизненно необходимых маленькому ребенку лекарств. Я хотел бы знать имя и адрес компании, которая производит эти лекарства, чтобы заплатить им напрямую. Это обычный запрос базовой информации. От доктор Тиш Бхатоа. Тема Р. Поппи Ресвик. Дата 30 мая 2018. сорок. Кому? Клайв Хендлер. От имени Хейвордов я очень ценю щедрое пожертвование, которое, как вы говорите, вы готовы сделать. Мне будет удобнее обсуждать с вами детали американской компании, когда вы скажете мне, кто вы. Я заверяю вас, что никому не раскрою вашу личность это тоже обычный запрос базовой информации если вы будете настаивать на ее сокрытии, я буду считать что вы не всерьез предлагаете пожертвование а также что вы дали ложную надежду семье тяжело больного ребенка от клайф хендлер тема ре попперресвик дата 30 мая две тысячи вос года тринадцать сорок2 кому доктор Тиш Бахатоа. «Если вы будете настаивать на сокрытие запрошенной мной информации, я буду считать следующее. Нет ни американского производителя, ни спасительного препарата, ни слова правды в том, что вы сказали Хейвордом. Феми, где ты читаешь? «Шарлотта, бал Поппи. А ты?» Феми. «Хендлер обвиняет Бхатуа во лжи Хейвордам». «Шарлотта, неужели это всё правда? Такого в учебниках не прочтёшь». Феми. «Да, я думаю, что правда». И подозреваю, что дело еще не закрыто. Шарлотта, а, -а, -а ну ничего себе! Так, я спокойна, все хорошо. Феми, эй, реальное дело это хорошо. Мы сможем повлиять на его исход. Шарлотта, так много вопросов. Феми, от нас требуется самая малость, задать правильные. Шарлотта, как тебе, например, такой? Кто главный злодей? Феми, с пхатуа что-то нечисто. Шарлотта. Хейворды умные бизнесмены, и они ей доверяют. Феми. Должны доверять. В ее руках жизнь Поппи. Шарлотта. У Хендлера на нее что-то есть. Но прав ли он? Иси так бесит. Она одержима Сэм? Феми. Она очень старается быть дружелюбной, но находится в самом низу социальной лестницы. Ее игнорируют или отмахиваются от нее. Шарлотта. Хотела бы я знать, что Сэм на самом деле думает об Исси. О том, что они дружили, мы знаем только со слов Исси. Феми, мы будто смотрим на все чужими глазами. Шарлотта, Сэм и Кел вернулись в Англию после восьми лет, проведенных в горячих точках. Это не могло не наложить свой отпечаток. Может, это и есть почва для катастрофы? Феми, может, если бы мы знали, что это за катастрофа. Шарлотта. Мне нравится, как люди объединяются ради сбора средств. Феми, Но при этом они держатся обособленно и замкнуто. Ведут себя сдержанно, осуждающе и не любят незнакомцев. Шарлотта. Я чувствую, что Сэм и Кэл очень хотят влиться в коллектив, стать своими. С головой уходят в работу, вступают в драм-кружок, активно участвуют в сборе денег и так далее. Фэми. Но есть и то, чего мы о них не знаем. Почему они бросили волонтерство в Африке? Почему они снова дома? От Тиш Бхатуа. Тема Ре. Клайв Хендлер. Дата 30 мая 2018. 17.10. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, мне очень жаль говорить тебе об этом, но предложение мистера Хендлера действительно было слишком хорошим, чтобы быть правдой. Он хотел узнать слишком много конфиденциальной информации, а мы, напомню, даже не знаем, кто он. И когда я отказалась предоставить больше, чем считаю нужным сообщать совершенно незнакомому человеку, он использовал это как предлог, чтобы отозвать свое любезное предложение и разразиться потоком необоснованных обвинений в придачу. Я уже не в первый раз сталкиваюсь с такими бездельниками. И каждый раз недоумеваю, что они получают от игр с людьми, в чьих жизнях уже хаос. Но ты поступил умно и здравомысляще, изначально засомневавшись в нем. Предлагаю тебе или полностью заблокировать его, или, по крайней мере, полностью игнорировать, если он снова выйдет на связь. Мне жаль, что у меня нет лучших новостей. Тише. Переписка Мартина Хейворда и Джеймса Хейворда 30 мая 2018 года. В 17:15 Мартин Хейворд написал: Срочный семейный совет в 18:30 дома. В 17:16 Джеймс Хейворд написал: Я на читке Уолфордов сегодня вечером. Ты хотел, чтобы я взял на себя подготовку ради мамы, и несмотря на все проблемы, я это делаю. Поговорим завтра. В 17:17 .17 Мартин Хейворд написал: Джеймс, это наше общее дело. Пейдж провела весь день в больнице с Поппи, у которой поднялась температура, возможно от того, что она отторгает химиотерапию. Если Пейдж сможет прийти, то ты тем более». В 17.18 Джеймс Хейворд написал «Нет слов». В 17.19 Мартин Хейворд написал «Ты хоть представляешь, что мы сейчас переживаем? Просто быть благодарным все время так чертовски утомительно».